В тех полустепных предгорьях на летних стоянках Найманов протекали небольшие каменистые речки. Всю ночь прислушивалась Найман Ана к журчанию проточной воды. О чем говорила ей вода, так мало созвучная ее смятенному духу? Успокоения хотелось. Наслушаться, насытиться звуками бегущей влаги перед тем, как двинуться в глухое безмолвие старозеков.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 И когда людно было в семье, когда ставили они здесь сразу четыре юрты, одну кухонную, одну гостиную и две жилых, и потом, после нашествия жуан-жуанов, когда осталась одна, теперь и она покидала свою одинокую юрту. Еще с вечера снарядилась в путь запаслать едой, водой,